Глава девятая. Холод и проклятие. День клонился к вечеру. Потрепанные соратники принца Джошуа собрались в густой роще ив и кипарисов, во овраге, поросшем мхом, который когда-то был руслом реки. Узкий ручеек, все что осталось от полноводной реки, медленно бежал по его середине. С обеих сторон вверх поднимались высокие склоны холмов, сильно поросшие лесом. Они надеялись, что сумеют подняться наверх, когда сядет солнце, и занять выгодную позицию для обороны в этой заросшей долине. Но сумерки уже сгущались, а их продвижение стало совсем медленным. «Либо они все правильно угадали», — подумал Диарнот, «и норны действительно хотят направить их в определенное место, а не убить. Или им просто очень сильно везло. В течение дня в них выпустили множество стрел». Некоторые попали в цель, но ни одно из ранений не стало смертельным. Одна из стрел угодила в шлем Эйнс Калдира и рассекла лоб над бровью, и в течение всего длинного дня рана кровоточила. Кожа на затылке и зорна также пострадала от стрелы, а леди Варшева получила длинную кровавую полосу на предплечье. Как ни странно, рана не произвела на Варшеву никакого впечатления. Она перевязала ее куском ткани, оторванным от подола юбки, и продолжила идти вперед без единого слова жалобы. Диарнота поразила ее мужество. Но он с беспокойством подумал, что это может указывать на проявление у нее опасного равнодушия к происходящему. Она и принц Джошуа упрямо не разговаривали друг с другом. Когда принц оказывался рядом с ней, она сразу мрачнела. Джошуа, отец Стронгьярд и герцогиня Гутрун, до сих пор не получили никаких ранений. С того самого момента, как беглецы свернули в лощину и воспользовались не слишком надежной защитой деревьев, все без сил повалились на землю, а потом стали перевязывать раны. Священник занимался тагером, который заболел во время бегства. Другие двое перевязывали санфугола. «Даже если норны не намерены нас убить, они совершенно определенно хотят нас остановить», — подумал Диарнот, потеряя разболевшуюся ногу. Быть может, их уже не волнует, есть ли у нас один из великих мечей, или их шпионы уже сообщили, что у нас их нет. Но почему в таком случае они нас не прикончат? Неужели они собираются взять в плен джушу Попытки понять Норнов ни к чему не приводили. Так или иначе, что нам делать? Лучше пасть со стрелой в груди, чем быть плененным или повернуться и вступить в смертельную схватку но если у них хоть какой то выбор норны оставались далекими тенями в лесу до тех пор пока у них хватает стрел белолицые преследователи могут делать с ними все что угодно разве по силам людям джошуа заставить их принять сражение над влажной землей быстро сформировался туман превращая деревья и камни в неясные тени как если бы джошуа и его люди оказались в каком то срединном мире между жизнью и смертью Беззвучно, словно серый призрак, пролетела над их головами сова. Диарнот поднялся на ноги и пошел помочь Стрэнгьярду. Принц присоединился к ним, глядя, как священник вытирает горячий лоб Тагера своим платком. «Как жаль!» — сказал Стрэнгьярд, не поднимая головы. «Жаль, что спустился густой туман, а у нас по-прежнему совсем мало чистой воды. Даже земля стала мокрой, но нам от этого не будет никакого проку». — Если сегодняшняя ночь будет такой же холодной и сырой, — сказал Диарнот, взяв тайгера за руку, в которой тот сжимал платок, — мы сможем выжать нашу одежду и заполнить кинслак. — Нам не следует оставаться здесь на ночь, — ответил джушо Мы должны выбраться на пригорок. Диарнот внимательно посмотрел на принца. Его прежняя апатия исчезла. Более того, глаза джушо снова горели. Казалось, он возвращался к жизни, когда все вокруг умирали. «Но как, мой принц?» — спросил Ярнут. «Как мы сможем протащить наши кровоточащие тела вверх по склону? Мы даже не знаем, насколько он длинный». Джошуа кивнул. «Тем не менее, мы должны это сделать до наступления темноты. Те немногие оставшиеся у нас силой воля к сопротивлению нам не помогут, если норна атакуют нас сверху». К ним подошел Энскалдир, яростное лицо которого было покрыто засохшей кровью, и присел рядом на корточки Если только они будут в пределах досягаемости. Он покачал в руках свой топор и горько рассмеялся. Но если мы им покажемся, они разорвут нас на куски. В темноте они видят лучше, чем мы. Мы должны подняться на самый верх все вместе, сказал принц, как одно жмущееся друг другу испуганное стадо. Те из нас, кто будет находиться по краям, должны завернуть руки и ноги, «Во всю имеющуюся у нас толстую одежду. В таком случае, если они опасаются делать фатальные выстрелы, они не станут стрелять в толпу. Ведь в таком случае, если они промахнутся и не попадут в того, кто пойдет впереди, они могут смертельно ранить последнего. Таким образом мы создадим надежную цель, стреляя в которую невозможно промахнуться», проворчал Эйнс «Нельзя подстрелить одного, не задев его соседа. Безумие!» Джошуа резко к нему повернулся. «Не ты отвечаешь за жизни членов нашего отряда, Эйнс Калдир. Это моя ответственность. Если ты хочешь прорываться сам, давай вперед. А если останешься с нами, тогда помалкивай и делай то, что я скажу». Разговоры смолкли. Все дожидались ответа Эйнс Несколько мгновений он смотрел на Джошуа. Его темные глаза оставались непроницаемыми, а челюсти продолжали двигаться. Потом он улыбнулся, не в силах скрыть мрачного восхищения. — Хаджо! — Да, принц Джошуа, — только и сказал Эйнскалдир. Принц положил руку Диарноту на плечо. — Мы не можем сделать ничего другого. Даже теперь, когда надежды не осталось, как продолжать сражаться? — Надежда еще остается, если вы ее услышите. Диарнот повернулся, ожидая увидеть рядом герцогиню Гутрун но голос принадлежал более старой женщине, он был низким и немного хриплым. Гутрун продолжала перевязывать орфиста самфугола к тому же находилась слишком далеко. «Кто это сказал?» — спросил Джошуа, отвернувшись от своих спутников и глядя в лес, одновременно вытаскивая свой изящный меч из ножен. Все вокруг молчали, с тревогой озираясь по сторонам. «Кто это сказал?» — повторил принц. «Я сказала», — спокойно ответил тот же голос. Акцент женщины, для которой Вестерлинг не был родным языком. «Я не хотела застать вас в врасплох». «Надежда еще есть», — сказала я. «Я пришла к вам как друг». «Это фокусы норнов», — прорычал Эйнс Калдир, который продолжал крепко сжимать топор и крутил головой, пытаясь отыскать источник голоса. Джужуа поднял руку показывая, что Эйнс Калдиру следует помолчать. «Если ты друг, почему бы тебе не выйти вперед?» — спросил Джошу. «Потому что я еще не завершила превращение, и не хочу вас напугать. Твои друзья являются и моими друзьями. Моргенес из Хейхолта, Бенабик из Иконука». Диарнут почувствовал, как волосы у него на затылке зашевелились, когда прозвучали последние слова невидимой женщины, услышать знакомые имена посреди чащи Альтхорта. «Кто вы?» — крикнул Диарнот. Послышался шорох в темном кустарнике. Сквозь клубившийся туман к ним приближалась странная фигура. «Нет», — сообразил Диарнот, «две фигуры. Одна большая, а другая маленькая». «В этой части мира?» — сказала та, что была выше. И в ее резком голосе отчетливо слышалась улыбка. «Меня знают как Джиллой». «Валада Джиллой», — выдохнул джошу «Мудрая женщина». Бенабик рассказывал про вас. «Некоторые говорят мудрая, другие — ведьма», — ответила она. Бенабик невелик ростом, но вежлив. Однако об этом мы поговорим позднее. Становится темно. Она не была высокой или очень крупной, но что-то в ее осанке говорило о силе. Коротко подстриженные волосы почти полностью посидели. Острый нос будто смотрел на что-то внизу. Но самой впечатляющей частью облика Джиллой оказались ее глаза. Широко расставленные, с тяжелыми веками, в них отражался свет заходившего солнца. Желтое сияние, напомнившее Диарноту Сокола или Саму. Они производили такое ошеломляющее впечатление, что он далеко не сразу заметил маленькую девочку, которую Джиллой держала за руку. Ей было восемь или девять лет, бледное лицо, в глазах обычного карего цвета отражалась часть необычной силы и глубины старшей женщины. Но если взгляд Джиллой привлекал внимание, как стрела на натянутой тетиве, девочка смотрела в пустоту, так смотрит слепой нищий. «Мысли лет намерены к вам присоединиться, — сказала Аджилой, — и некоторое время вести вас за собой, если вы не против. Если вы попытаетесь подняться на эту гору, некоторые из вас погибнут, и никто не доберется до вершины». «А что вам об этом известно? — резко спросил Изорн. Он выглядел заметно смущенным. Впрочем, не он один. «Вот что! — спокойно ответил Аджилой. Норны не хотят вас убивать, это очевидно. В противном случае ваш пеший отряд не сумел бы так далеко углубиться в лес. Но если минуете гору, вы окажетесь на территории, где хикидаи не смогут вас преследовать. А если среди вас есть те, кто им не нужен, а у меня нет сомнений, что не все вы представляете для них ценность, раз не позволили вам пройти так далеко, они рискнут убить тех, кем можно пренебречь, чтобы заставить вас покинуть эти склоны. — И что вы предлагаете? — спросил Джошуа, выступив вперед, и они посмотрели друг другу в глаза. — За этими горами мы будем в безопасности, но нам нельзя туда идти. И что же нам делать? Лечь и умереть? — Нет, — спокойно ответила Ладжилой. — Я лишь сказала, что вам не следует подниматься на вершину горы. Но есть другие пути. Полететь, прорычал Эйнскалдир. Но некоторые это могут, она улыбнулась тихой шутке. Вам лишь нужно следовать за нами. Она снова взяла девочку за руку и зашагала к краю лощины. Куда вы идете?» — воскликнул Дёрнот, который ощутил укол страха. Вдруг их оставят здесь? Между тем пара начала растворяться в сумеречных тенях. Следуйте за нами бросил Аджилой через плечо. скорость стемнеет. Диарнот повернулся и посмотрел на принца, но Джушуа уже помогал герцогине Гутрун подняться на ноги. Остальные поспешно собирали свои немногочисленные вещи, а Джушуа быстро подошел к сидевшей на земле Варшеве и протянул ей руку. Она поднялась на ноги, не обращая внимания на его руку, и с высоко поднятой головой решительно зашагала за Джилой, словно королева возглавляющая процессию. Остальные потянулись за ней, тихонько перешептываясь. джилой остановилась, чтобы дождаться последних. Рассеянный взгляд, стоявший рядом с ней Лилет, был устремлен в лес, словно она кого-то ждала. «Куда мы идем?» — спросил Диарнот, когда они с Изорном отдыхали, сидя рядом и соскабливая липкую грязь сапог. Орфист Санфугол, который мог идти лишь опираясь на чье-то плечо, тяжело дыша опустился на землю. «Мы не покинем лес», — сказала женщина-ведьма, глядя на кусочек пурпурного неба, все еще видневшегося сквозь ветви ивы. «Но мы пройдем под горой, в ту часть старого леса, который когда-то носил название Шисейрон. Как я уже говорила, Хикидайя вряд ли последует туда за нами. Пройдем под горой?» «И что это значит?» — спросил Изорн. «Мы идем по руслу Ре-Сури-Энни, древней реки», — ответила Ладжилой. «Когда я в первый раз оказалась здесь, лес был оживленной страной, а не темной чащей, в которую он превратился. И река, одна из многих, протекала по великому лесу. Они доставляли самые разные вещи, в том числе множество людей из Дааи-Чикизы в высокий Асуа, смотрящий на восток» асуа удивился дернут кажется ситхи так называли Хейхолт. асуа был больше чем когда либо суждено стать Хейхолту», — сурово сказала жилой наблюдая за отставшими путниками иногда люди становятся похожими на ящериц греющихся под солнцем на камнях разрушенного дома и думающих какое чудесное место кто то построил для меня вы стоите на печальных останках когда-то широкой и прекрасной реки, где плавали лодки древних и цвели цветы. — Так это была волшебная река? — изорно рассеянно оглядывался по сторонам, поворачивая широкое изумленное лицо в разные стороны, словно русло реки таило в себе предательство. — Идиот! — презрительно бросил от жилой. — Да, это была волшебная река. И вся страна, именно так ты бы ее назвал. «Волшебная страна!» «Как ты думаешь, что за существа вас преследуют?» «Я? Я знал!» сконфуженно пробормотал Изорн. «Но я не думал о них так. Их стрелы и мечи настоящие. А больше я ни о чем думать не мог. Как стрелы и мечи твоих предков, римерсманни которые несут ответственность за вражду между вашими народами. Разница лишь в том, что хотя разбойники Фингила убили много ситхи при помощи клинков из черного железа, сам Фингил и другие ваши предки постарели и умерли. А дети Востока не умирают. Во всяком случае за то время, которое вы в силах осмыслить. И они не забывают старые обиды. И если они старые, значит у них просто больше терпения. Она встала и поискала глазами Лилет которая отошла немного в сторону. «Пойдем», — резко позвала она, «вы можете заняться своими ранениями, когда мы пройдем». «Пройдем куда?» — спросил Ярнут. «И как? Вы нам так и не сказали». «Мне и сейчас нет нужды тратить свое дыхание», — сказала Джилой. «Мы скоро там будем». Свет быстро газ, каждый следующий шаг становился опасным, но Джилой оказалась превосходным проводником. Она пошла быстрее, лишь периодически останавливаясь, чтобы дождаться отставших, и снова продолжала идти вперед. Небо уже совсем потемнело, когда русло реки снова свернуло. Перед ними высилось нечто темное, тень, высокая, как деревья, и более черная, чем все вокруг. Весь отряд остановился, те, у кого хватало дыхание, тихонько стонали. Джилой вытащила из сумки незажженный факел и протянула его Эйнскалдиру. Он собрался сделать какое-то едкое замечание, но смолк, когда она обратила к нему свои желтые глаза. «Возьми факел и зажги его», — сказала Джилой. «Там, куда мы направляемся, потребуется свет». На расстоянии в фарлонг или немного меньше от того места, где они стояли, русло исчезало в темноте, словно входило в огромную дыру на склоне горы. Сводчатый вход, отделанный камнями, почти полностью поросшим мхом. Эйнскалдир ударил кремнем о лезвие топора, появилась искра, и факел вспыхнул. В постепенно разгоравшемся желтом свете они увидели другие белые камни под теми, что прятались под одеялом из мха. Огромные древние деревья росли на горе над аркой, стремясь ввысь к солнцу. «Туннель сквозь всю гору!» — ахнул Диарнут. «Древние были замечательными строителями», — ответила Аджилой. Но никто не мог превзойти тех, что возводили сооружения вокруг того, что создавала сама земля. Вот почему город жил вместе с землей или горой. сан не смело кашлянул. «Это выглядит, как жилище призраков», — прошептал он. Джилой фыркнула. «Даже если и так, это не те мертвецы, которых вам следует бояться». Она хотела сказать еще что-то, но вдруг послышалось шипение и шлепок. В стволе кипариса рядом с головой Эйнс Калдира дрожал стрела. «Те, кто обратился в бегство», — позвал холодный голос, и они не могли определить его источник, таким странным было эхо. «Вы должны немедленно сдаться. До этого момента мы оставляли вам жизнь, но теперь не можем позволить вам туда войти. Мы уничтожим всех вас». «Да защитит нас, Эйдан!» заплакала герцогиня Гутрун. Ей начало изменять мужество. «Спаси нас, Господь!» И она опустилась на влажную землю. «Дело в факеле», — сказал Джошуа, который быстро пришел в себя. «Погаси его, Эйнскалдир!» «Нет», — возразила Джилой. «В таком случае вы не найдете пути в темноте». «Хекедая», — повысила она голос. «Вы знаете, кто я?» «Да», — «Мы знаем, кто ты, старая женщина», — ответил голос. «Но любое уважение, на которое ты могла рассчитывать, утрачено в тот момент, когда ты выбрала сторону смертных. Мир мог бы вращаться и дальше, а ты бы спокойно жила в своем одиноком домике, но ты отказалась от такого пути. Теперь ты лишилась своего дома». «Ты чувствуешь себя, как краб без панциря. Ты также можешь умереть, старая женщина». «Гаси факел, Эйнскалдир», — приказал Джошуа. «Мы сможем зажечь другой, когда окажемся в убежище». Несколько мгновений Риммер смотрел на принца. Пришла темнота. Если бы не пламя факела, Джошуа так бы и не увидел улыбки Эйнскалдира. «Не ждите слишком долго. Следуйте за мной» только и сказал Эймс Калдир. Он побежал вперед по речному руслу в сторону огромной арки, высоко подняв над головой пылающий факел. Стрела просвистела мимо его спутников вслед за Риммером, который быстро превратился в яркое пятно, зигзагами мчавшееся вперед. «Вперед! За ним! Бегом!» — крикнул Джошуа. «Помогайте тем, кто рядом! Бежим!» Кто-то кричал на чужом языке. Внезапно весь лес наполнился шумом. Диарнот протянул руку, схватил Санфугола, заставил раненого орфиста подняться на ноги, и они вместе бросились сквозь кустарник в сторону удалявшегося пятна факела Эйнскалдира. Ветви хлистали им лица и царапали своими жестокими когтями. Они услышали крик боли, потом пронзительные вопли стали еще громче. Диарнот обернулся и бросил быстрый взгляд назад по бледных существ бежала за ними сквозь туман, и их лица с горящими глазами даже издалека внушали отчаяние. Что-то сильно ударило Диарнота по голове, и он рухнул на землю. Он слышал, как рыдает от боли Санфугол, цеплявшийся за его локоть. На несколько мгновений рыцарю вдруг показалось, что будет легче просто лечь на землю. «Милосердный Эйден, дай мне отдых», — услышал Диарнот собственную молитву. На твоих руках я буду спать, у твоей груди я найду покой. Но Санфугол продолжал его тянуть. Ошеломленный, рассерженный Диарнот с трудом поднялся на ноги и увидел, что над верхушками деревьев засияли звезды. «Слишком мало света, чтобы что-то видеть под горой», подумал он, и вдруг заметил, что продолжает бежать. Впрочем, они двигались слишком медленно. Темное пятно на склоне горы Почти не приближалась. Он опустил голову и стал смотреть на свои ноги, тусклые темные тени, скользившие по сырому руслу реки. «Моя голова!» Я снова ударил голову. Следующее, что осознал Диарнот, была тьма, в которую он влетел так внезапно, словно кто-то набросил на него мешок. Он почувствовал, как новые руки подхватили его за локти и помогли двигаться вперед. Собственная голова показалась ему странно пустой и легкой. — Впереди факел! — сказал ему кто-то рядом. — Похоже на голос Джошуа, — решил Диарнот. — У него тоже мешок на голове. Диарнот сделал несколько неуверенных шагов, увидел сияние и огляделся по сторонам, пытаясь понять, что происходит. Эйнскалдир сидел на земле, прислонившись спиной к каменной стене, уходившей по дуге вверх, и держал в руке факел. На бороде Риммера была кровь. «Возьмите его», — сказал Эйнс Калдир, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я получил стрелу в спину. Не могу дышать». Он начал кланяться вперед к ноге джушу Все это выглядело так странно, что Диарнот хотел рассмеяться, однако у него не получилось. Пустое ощущение усиливалось. Он наклонился вперед, чтобы помочь Эйнс Калдиру, но вместо этого сам оказался в глубокой черной дыре. «Да спасет нас у Сирис! Посмотрите на голову Диарнота!» — крикнул кто-то. Он не узнал голос. Интересно, из-за чего они так переполошились? А потом вернулась тьма, и ему стало трудно думать. Дыра, в которую он провалился, была очень глубокой. Рэйчел Дракониха, старшая горничная Хейхолта, пристроила узел с мокрым бельем на плече, пытаясь найти равновесие, чтобы облегчить нагрузку на болевшую спину. Конечно, она понимала, что все усилия бесполезны. Ей не станет легче до тех пор, пока Бог-Отец не заберет ее на небеса. Рэйчел совсем не чувствовала себя драконихой. горничная которые много лет назад дали ей такое прозвище, когда сила воли Рэйчел была единственным, что стояло между старым Хейхолтом и наступлением упадка, сейчас удивились бы, во что она превратилась. Сагбенна. Постоянно жалующаяся на все подряд старуха. Она и сама этому поражалась. Случайное отражение в серебряном блюде однажды утром показало ей изможденное лицо старой корги с глазами, обведенными темными кругами. Прошло много лет с тех пор, как она задумывалась о своей внешности. И все же изменения ее потрясли. Неужели прошло всего четыре месяца со дня смерти Саймона? Ей казалось, будто миновали годы. Именно в тот день все начало валиться у нее из рук. Она управляла огромным хозяйством хейхулта как речный капитан-тиран, но, несмотря на жалобы юных горничных, работа всегда была сделана. В любом случае, мятежные разговоры никогда не беспокоили Рэйчел. Она знала, что жизнь — это бесконечная борьба с беспорядком, но он все равно одержит победу. Однако вместо того, чтобы признать собственное поражение, Рэйчел оказывала врагу максимально возможное сопротивление. Яростная вера ее родителей северных Эйденитов научила ее, что чем безнадежнее битва, тем важнее сражаться отважно. Но часть ее жизни сгорела в том дымном пожаре в покоях доктора Моргенеса, когда погиб Саймон. Нет, его никак нельзя было назвать мальчиком образцового поведения. Саймон отличался своей волей и непослушанием. Настоящий олух. Однако он приносил какое-то разнообразие в скучную жизнь Рэйчел. Она даже приняла бы неизбежные вспышки собственной ярости после его очередных безобразий, лишь бы он вернулся. На самом деле Рэйчел не верила, что он мертв. Ничто и никто не мог остаться в живых после пожара в покоях доктора. Он начался, когда одно из дьявольских снадобий Моргенеса загорелось. Во всяком случае, так ей рассказали стражники короля. Расплавленные вещи и рухнувшие балки не позволили надеяться, что кто-то в комнате мог прожить больше нескольких мгновений. Но Рэйчел не чувствовала, что Саймон мертв. Ведь она стала для мальчика почти матерью. Разве не так? Она растила его, конечно, с помощью горничных, с самого первого часа появления на свет, когда его мать умерла во время родов, несмотря на все попытки доктора Моргенеса ее спасти. Разве не должна была Рэйчел почувствовать, что он действительно покинул этот мир? И последняя пуповина связывавшая ее с глупым, безмозглым, неуклюжим парнем, разорвана. «О, милосердный Риаб!» — думала она. «Неужели ты снова плачешь, старая женщина? Твои мозги стали мягкими, как конфеты». Рэйчел знала других обитателей дворца, у которых умерли дети, но продолжавших говорить о них так, словно они живы. Так почему она должна чувствовать себя иначе, когда речь шла о Саймоне? Это все равно ничего не меняло. Мальчик, вне всякого сомнения, мертв. Его убила любовь к алхимической лаборатории Моргенеса, и на этом все. Однако с тех пор все пошло не так. На ее любимый Хейхолт спустилась черная туча, и туман уныния таился в каждом углу. Сражение против беспорядкой грязи обернулось против нее и стало беспорядочным отступлением. И все это несмотря на то, что замок казался опустевшим как никогда за все времена, что она его помнила. Во всяком случае, ночью. Днем, когда скрытое за тучами солнце проникало внутрь, сквозь высокие окна и озаряло сад и землю, Хейхолд оставался центром движения и активности. Более того, наемники третинги и обитатели Южных островов теперь заполнили Хейхолд, заменив солдат, которых Элиас потерял в сражении за Наглимунд, и в замке стало даже более шумно, чем раньше. Несколько ее девушек, напуганных третингами, статуировками и шрамами, уехали из Хейхолта к своим деревенским родственникам. К возмущению растущему отчаянию Рэйчел, несмотря на появление множества голодных нищих в Эрчестере, которые расположились вокруг стен Хейхолта, заменить уехавших горничных ей не удавалось. Но Рэйчел знала, что не только новые дикие обитатели Хейхолта мешали ей нанять новых девушек, Днем в замке было полно ссорившихся солдат и презрительно смотревших по сторонам дворян, а ночью Хейхолд казался необитаемым, точно кладбище, расположенное за стенами Эрчестера. Странные голоса эхом разносились по коридорам. Шаги звучали там, где никто никогда не бывал. Рэйчел и оставшиеся в ее распоряжении слуги теперь запирались на ночь. Рэйчел говорила, что это нужно для того, чтобы защититься от пьяных солдат, Но она и ее горничная прекрасно знали, что тщательно проверяемые дверные засовы и вознесенные перед сном молитвы вызваны страхами, не имевшими отношения к пьяным третингам. Что было еще более странным. Хотя Рэйчел никогда не призналась бы в этом своим подопечным, да благослови их, святой Риаб. Она сама несколько раз заблудилась в лабиринтах, когда гуляла по коридорам замка, которая не узнавала. Сама Рэйчел. Она, которая расхаживала по замку с такой же уверенностью, как любой правитель в течение десятилетий, теперь терялась в собственном доме. Еще один повод для безумия или проклятие возраста, или ее сглазили демоны. Рэйчел сбросила на пол мешок с влажными простынями и прислонилась к стене. Трое пожилых священников обошли ее, о чем-то оживленно разговаривая на «Набанийском». Они обратили на нее не больше внимания, чем на духлую собаку, валяющуюся на дороге. Рэйчел смотрела им вслед, пытаясь отдышаться. Подумать только, в ее возрасте, после стольких лет службы, ей приходится носить мокрые простыни, как самой жалкой горничной. Однако и эту работу необходимо делать. Кто-то должен продолжать сражение. Да, все пошло наперекосяк с того дня, как умер Саймон и у нее не оставалось надежды на улучшение в ближайшем будущем. Она нахмурилась и снова подняла тяжелое мокрое белье. Рэйчел закончила развешивать постельное белье, и, глядя, как ветер раскачивает простыни на веревках, порадовалась прохладной погоде. «Шел месяц тегар середина лета, но было по-прежнему холодно, совсем как ранней весной. Конечно, это лучше, чем во время смертельной засухи прошлого лета». Но все же она чувствовала, что ей не хватает жарких дней и теплых ночей с середины лета. У нее болели суставы, а в холодное утро боли усиливались. Влажный воздух, казалось, легко проникал до самых костей. Она пересекла двор замка, размышляя о том, куда пропали все ее помощницы. Наверное, присели где-нибудь и болтают, пока старшая горничная работает как простая крестьянка. У рэтчел все болело. Но в правой руке еще осталось достаточно силы, чтобы заставить горничных работать. Как жаль, размышляла она, медленно обходя внешний двор, что нет твердой руки, которая управляла бы замком. Казалось, после смерти благословенного короля Джона элс подходил для роли правильного правителя. Но он совершенно разочаровал Рэйчел. Яблоко упало слишком далеко от яблони, чем кто-либо мог предвидеть. впрочем Это не стало таким уж сюрпризом. Чего еще ждать от мужчин? Самодовольные хвастливые мужчины, в точности как маленькие мальчики, когда ты начинаешь разбираться, так что даже взрослые ведут себя ничуть не умнее, чем этот юный олух Саймон. Они не знают, как обращаться с вещами. Ох эти мужчины. И король Элиас здесь не исключение. Взять хотя бы безумную историю с его братом. Следовало признать, что Рэйчел никогда особенно не любила принца Джошуа. Он был на ее вкус слишком умным и серьезным, очевидно из тех, кто считал себя ну прямо очень умным. Но поверить, что он предатель, это чистая глупость, любой вам скажет. Джошуа слишком книжный и умный для такой ерунды, а что наделал его брат Элиас? Отправился на север с армией и при помощи какого-то фокуса сумел разрушить замок Джошуа в наглемонде поубивать там множество людей, а потом его сжечь. И зачем? Из-за проклятой мужской гордости короля Элиаса. Теперь многие женщины Эркинлэнда стали вдовами. Люди не сумели хорошо провести сбор урожая, а весь Хейхолт и его обитатели, да простит усились ее за такие мысли, но ведь это правда, отправиться прямо в ад. Задняя часть ворот нерулак высилась над ней, и длинные тени окутывали темнотой стены по обе стороны. Ястребы и вороны сражались с другими птицами за остатки мяса на десяти головах, насаженных на пики над воротами. Рэйчел содрогнулась и сотворила знак дерева. Вот и еще один знак перемен. За долгие годы, что она следила за порядком в доме короля Джона, Никогда не было таких ужасных проявлений жестокости, как поступил Элиас с предателями. Их избили и четвертовали на площади сражений в Эрчестере на глазах у недовольной и смущенной толпы. Нет, едва ли казненные дворяне пользовались большой популярностью, в особенности барон Готвик. Его просто ненавидели за плохое управление с Элладширом, а остальные шли на казнь совершенно ошеломленными». До конца протестовали и заявляли о своей невиновности, пока не умерли под дубинками аркенгардов. Теперь их головы возвышались над воротами не рулак, полные две недели. Пока стервятники, словно умелые маленькие скульпторы, не превратили их в голые черепа. Лишь немногие из тех, кто проходил под черепами, подолгу на них смотрели. Большинство сразу отворачивались, точно увидели нечто запретное а вовсе не ужасный урок для всех, который решил преподать всем король. Предатели — так назвал их король, и они умерли как предатели. Рэйчел подумала, что о них едва ли будут сожалеть, тем не менее их страшная смерть сделала туман отчаяния еще более плотным. Когда Рэйчел быстро шла мимо, отведя взгляд в сторону, ее едва не сбил с ног молодой Сквайр, который вел по влажной дороге лошадь на поводу. Она поспешно спряталась за внешней стеной, потом повернулась, чтобы посмотреть на проезжавших мимо всадников. Все они оказались солдатами, кроме одного. Вооруженные люди были одеты в зеленые туники короля Эркинланда, а последний — в нечто цвета пламенеющего пурпура, черный походный плащ и черные сапоги. «Праерат!» — Рэйчел замерла. «Куда направляется этот дьявол вместе с почетным караулом?» Казалось, священник парил над своими спутниками. Солдаты смеялись разговаривали между собой, но Праерат смотрел прямо перед собой, не поворачивая головы ни вправо, ни влево. Его лысая голова оставалась напряженной, точно наконечник копья, черные глаза устремлены на ворота. Все пошло не так с того момента, как появился священник, как если бы Праерат наложил злое заклинание на весь Хейхолт. Рэйчел даже предполагала, что который, как она знала, не любил Моргенеса, специально сжег покои доктора. Мог ли священник матери церкви так поступить? Мог ли убить невинных людей, вроде ее Саймона, из-за старой обиды? Однако ходили слухи, что отцом Прайрата был демон, а матерью — ведьма. Рэйчел снова сотворила знак дерева, продолжая смотреть в гордую спину удалявшегося священника. «Мог ли один человек навлечь зло на всех?» – задумалась Рэйчел. «И зачем? Только для того, чтобы помочь дьяволу?» Она внимательно огляделась по сторонам, смущенная своими мыслями, а потом сплюнула на дорогу, чтобы отвести зло. Какое это имеет значение? Ведь такая старая женщина, как она, ничего не может сделать. Ведь так? Она проследила взглядом за прайратом и солдатами, выезжавшими за ворота нерулак Потом повернулась и поспешила в сторону замка, размышляя о проклятиях и холодной погоде. Косые лучи послеполуденного солнца проникли сквозь деревья, и тонкая листва начала сиять, а лесной туман наконец рассеялся. На ветвях деревьев защебетали редкие птицы. Диарнот, почувствовавший, что боль в голове отступает, встал. Валада Джилой... Вся утро занималась жуткими ранами Эйнс Калдира. Потом заботу о нем взяли на себя Гутрун и Изорн. У Риммера началась лихорадка. Он бредил, пока Джилой ставила ему припарки на раны от стрела на спине и на боку. Но теперь он успокоился и лежал тихо. Она не могла сказать, выживет ли Риммер. Весь день Джилой помогала раненым, обработала гниющую рану на ноге у Санфугола, потом занялась другими. Ее знания целебных растений оказались весьма разнообразными, а в карманах нашлось множество полезного. Джилой не сомневалась, что все, кроме Эйнскалдира, быстро поправятся. «Лес по эту сторону туннеля в горе не слишком отличался от того, который они только что покинули», — подумал Диарнут. Во всяком случае, на первый взгляд. Дубы и бузина также росли близко друг к другу, а на земле лежали останки давно умерших деревьев, Но здесь чувствовалась иная сущность, какое-то едва заметное изящество или внутренняя энергия, словно воздух здесь был более легким или солнце светило сильнее. Конечно, Диарнот понимал, что такие ощущения возникли из-за того, что он и остальные члены отряда Джошуа прожили на день больше, чем должны были. Джилой сидела на бревне рядом с принцем джушу Диарнот хотел к ним подойти, но потом засомневался, неуверенный, что его там ждут. Джошуа устало улыбнулся и поманил его к себе. — Иди сюда, Диарнот, посиди с нами. Как голова? — Болит, ваше высочество. — Это был жестокий удар, — кивнул джошу Джилой подняла глаза и быстро оглядела Диарнота. Ранее она осмотрела кровавую рану у него на голове, которую он получил после удара о ветку дерева, после чего решительно заявила, это не опасно. «Диарнот, моя правая рука», — сказал принц Джошуа. «Ему будет полезно вас послушать. Вдруг со мной что-то случится». Джиллой пожала плечами. «В том, что я хочу рассказать, нет ничего секретного. Во всяком случае, того, что следует скрывать друг от друга». Она повернула голову и посмотрела на Лилет. Девочка тихо сидела на коленях у Варшевы, но ее взгляд был по-прежнему устремлен в какие-то невидимые далии, и никакие ласки или слова варшевы не могли привлечь ее внимание. «Куда вы намерены отправиться, принц джошо наконец спросила Джиллой. «Вам удалось спастись от мести норнов, во всяком случае на данный момент. Куда вы пойдете дальше?» Принц нахмурился. «Я думал только о безопасном месте. Полагаю, если это он обвел рукой лесную поляну, будет подходящим убежищем от демонов», «Как вы их называете?» «Мы можем остаться здесь?» Женщина-ведьма покачала головой. «Конечно, мы останемся здесь до тех пор, пока все не поправятся. Но что потом?» «Я понятия не имею», — ответил джушу и посмотрел на Диарнота, словно рассчитывал получить совет. «Мой брат одержал победу, и теперь в его власти оказались все земли Верховного Короля. Я не могу представить, кто согласится меня спрятать». Ведь на него обрушится месть Элиаса. Он хлопнул ладонью левой руки по обрубку правой. У нас не осталось никаких надежд. Мы проиграли все, что могли. Я не просто так задала свой вопрос, сказала Джилой, устраиваясь поудобнее на бревне. Диарнот обратил внимание на то, что она была в мужских сапогах, причем далеко не новых. Позвольте мне рассказать вам о некоторых важных вещах и тогда вы сможете лучше представить все возможности. Прежде всего, еще до падения на Глимонда, вы отправили отряд на поиски одного предмета. Это так? Джошуа прищурился. — Откуда вы знаете? — спросил он. Джилу нетерпеливо покачала головой. Когда мы встретились, я сказала, что знакома с Моргнисом и бинабиком из Иконука. Я также знала Ярнаугу из Тунгалдира. Мы общались с ним, пока он был в вашем замке, и Ярнауга мне многое рассказал. «Бедный Ярнауга», — сказал джушо Он принял достойную смерть. «Многие мудрые люди ныне мертвы», — ответила ему Джулой. «Смелость доступна не только солдатам и дворянам. Но раз уж круг мудрых становится меньше с каждой такой смертью, теперь еще важнее делиться мудростью между собой и другими. Вот почему Ярнауга...» рассказал мне обо всем что он делал с того момента как добрался до наглемунда из своего дома на севере кстати сказала она и выпрямилась я кое что вспомнила джиллой заговорила громче отец стрэнгиярд священник с сомнением на нее посмотрел она жестом попросила его подойти и священник отошел от санфугола рядом с которым сидел ярнауга был очень высокого мнения о вас сказал Аджилой, и на ее морщинистом лице появилась улыбка. «Он вам что-то передал перед вашим уходом?» Стрэнгьярд кивнул и вытащил блестящий кулон из-под сутаны. «Вот», — негромко сказал он. «Я так и думала», — кивнул Аджилой. «Мы поговорим с вами об этом позднее, но как член Ордена Манускрипта вы должны участвовать в наших советах. Член Ордена...» Казалось, Трэнгьярд удивлен. «Я? Урдена?» Джилой улыбнулась. «Конечно. Я хорошо знала Ярнаугу и не сомневаюсь, что он тщательно обдумал свой выбор. Но, как я уже сказала, мы поговорим об этом позднее и наедине». Она снова повернулась к принцу и Диарноту. «Дело в том, что мне известно о поисках трех великих мечей». Пока я не знаю, сумели ли Бенабик и его спутники добыть шип, меч Камариса. Но я знаю, что еще вчера тролли мальчик были живы. Слава Эйдену, — выдохнул Джошуа. Это прекрасная новость. В последнее время нам очень таких не хватало. У меня было тяжело на сердце с тех самых пор, как мы отправили их на поиски. Где они сейчас? Я полагаю, что они в Иконуке, среди троллей. Мне трудно объяснить вам быстро, что происходит, поэтому скажу только одно. Мой контакт с юным Саймоном получился очень коротким, и мы сумели обсудить совсем немногое. Кроме того, я должна была передать им важное сообщение. «И в чем оно состояло?» — поинтересовался Диарнот. Несмотря на то, что он был рад появлению женщины-ведьмы, ему не нравилось, что она перехватила инициативу из рук принца Джошуа. Он понимал, что это глупые и дерзкие тревоги, но ему очень хотелось видеть, что принц ведет их за собой так, как умел только Джошуа. Посланием, переданным Саймону. «Я поделюсь и с вами», — ответила Джилой. «Но сначала мы должны поговорить о других вещах». Она повернулась к Стрэнгьярду. «Что вам удалось узнать о двух остальных мечах?» Священник откашлялся. «Ну», — начал он, — «мы...» Даже слишком хорошо знаем, где находится Скорбь. Он у короля Элиаса. Это дар короля Бурь, если истории, которые мы слышали, верны, и он с ним не расстается. Шип, как мы думаем, находится где-то на севере. Если тролли остальные еще живы, я полагаю, что надежда на то, что они его найдут, остается. Последний меч Миннияр, принадлежавший когда-то королю Фингилу, «Но как может быть иначе? Вам же наверняка известно, что Миннеяр не должен покидать Хейхолт. Поэтому два... два... два меча находятся в руках моего брата», — закончил принц джошу «А третий ищут на бездорожном севере тролль и юноша». Он тревожно улыбнулся и покачал головой. «Как я уже сказал в этой игре, у нас очень мало шансов на победу». Джилой одарила его пристальным взглядом желтых глаз. «В этой игре, принц джушо резко сказала Джилой, — в которой нельзя сдаваться, нам остается использовать те фигуры, которые у нас есть. Ставки слишком высоки». Принц расправил плечи и поднял руку, чтобы остановить Диарнота, собравшегося что-то резко ей ответить. «Ваши слова разумны, Валада Джилой. Мы можем играть только в эту игру» и не имеем права на поражение. Поэтому мы готовы выслушать все, что вы нам скажете. Многое вы и сами знаете или способны догадаться. Эрнистир на западе пал, король Лут мертв, а его люди ушли в горы. В результате предательства Наглимунд стал герцогством, и оно принадлежит союзнику Элиаса Бенигарису, Скали из Кальцкрика правит римерсгардом вместо Изгримнура. А теперь Наглимунд повержен, и норны рыщут там словно призраки. Продолжая говорить, она взяла свой посох и нарисовала на земле карту, всякий раз указывая на то место, о котором рассказывала. Лес Альтхорт свободен. Но это не самое подходящее место для людей, решивших оказать сопротивление власти. Ну, разве что, как последнее прибежище, когда все остальное потеряно. — Но разве это не последняя надежда? — спросил Джошуа. — Мое королевство сейчас со мной, Джулуи. Да вы и сами это видите. И все мои подданные находятся в броске камня от меня. Мы можем прятаться. Но как мы можем бросить вызов Элиасу, когда нас так мало, не говоря уже о том, что у него такой союзник, как король-бурь? «Ну, а теперь я готова рассказать вам то, что откладывала на потом», — сказала Джилой. «И про еще более странные вещи, чем бой людей». Ее шишковатые смуглые руки двигались быстро. Она вновь рисовала на земле возле своих сапог. «Почему мы в безопасности именно в этой части леса? Потому что он находится под управлением ситхи, а норны не осмеливаются их атаковать. Хрупкий мир! «Длящийся множество лет между двумя семьями, даже лишенный души король Бурь, полагаю, не спешит вызвать ответную реакцию ситхи». «Так они родственники?» — спросил Диарнот, и Джилой обратила на него свой пристальный взгляд. «Неужели ты не слышал того, что говорил вам Ярнауга в Наглимунде?» — резко спросила она. «Какой смысл мудрым жертвовать жизнью ради тех, кто их даже не слушает?» ярнауга сказал нам что и не луки король бурь однажды был принцем ситхи поспешно заговорил стрэнярд хлопая ладонями словно пытался притушить ссору эта часть нам известна норные ситхи многие тысячелетия были единым народом сказал эджилой а когда их пути разошлись они разделили светлый арт между собой и обещали друг другу, что не станут без разрешения заходить на чужую территорию. «И какая польза от этих знаний нам, жалким смертным?» — спросил Диарнот. джелой взмахнул рукой. «Сейчас мы в безопасности, потому что норны ведут себя очень осторожно возле границ ситхи. Кроме того, даже сейчас в таких местах есть сила, которая в любом случае заставит их дважды подумать». Она бросила на Диарнота пристальный взгляд. Вы ведь ее почувствовали, не так ли? Но проблема в том, что 10 или 11 человек не в состоянии оказать им сопротивление. Нам нужно место, где мы будем в безопасности от норнов. Но оно должно находиться там, где другие люди, недовольные плохим правлением твоего брата Элиаса, имели бы возможность нас отыскать. Если король Элиас усилит контроль над Светлым Ардом, если Хейхолд станет неприступной крепостью, тогда нам никогда не завладеть Великим Мечом, местонахождение которого нам известно, или другим, возможно, также находящимся в его распоряжении. Нам предстоит сражаться не только с магией, но и вести позиционную войну». «Что вы хотите сказать?» спросил Джошуа, не спуская взгляда с лица женщины-ведьмы. Джилой указала на карту, нарисованную посохом. Вот здесь, за лесом на востоке, начинается луга высоких третингов. Там, рядом с местом, где когда-то находился древний город Энки-э-Шаосей, вдоль границы между лесом и лугами, находится место, где пути норнов и ситхи навсегда разошлись. Оно называется Сесуадра, скала прощания. И... — Там мы будем в безопасности? — с надеждой спросил Стронгьярд. — Некоторое время, — ответила Джулой. — Это место силы, так что его наследие может на короткое время защитить нас от приспешников короля Бурь. Но этого будет достаточно, ведь более всего мы нуждаемся во времени. Времени, которое нам необходимо, чтобы нанести ответный удар Элиасу. Время собрать вместе рассеявшихся союзников, но еще важнее решить загадку трех великих мечей и найти способ победить зло короля бурь. Джошуа сидел и смотрел на расчерченную землю. — Это начало, — наконец заговорил он. — Несмотря на владеющее нами отчаяние, маленькое пламя надежды. — Вот почему я пришла к вам, — сказала женщина-ведьма. И по этой причине сказала юноша Саймону, чтобы он туда отправился, когда он сможет, и привел тех, кто вместе с ним. Отец Стронгьярд сконфуженно откашлялся. «Боюсь, <coughs> я не понимаю, добрая женщина Джилой, как вы могли говорить с юношей? Если он на далеком севере, вы бы не успели оказаться здесь. Или вы использовали почтовых птиц?» как часто поступал Ярнауга. Она покачала головой. «Нет, я говорила с ним через девочку Лелет. Это трудно объяснить, но она помогла мне стать сильнее, чтобы я смогла дотянуться до Иконука и рассказать Саймону о скале прощания. Она принялась стирать карту кончиком сапога. Глупо оставлять здесь подсказку о наших дальнейших действиях», добавила она с хриплым смехом. «А вы можете также связаться с кем-нибудь еще?» — нетерпеливо спросил джошу Джулой покачала головой. «Я встречалась с Саймоном и прикасалась к нему. Он побывал в моем доме. Я не думаю, что сумею связаться с тем, кого не знаю. Но моя племянница Мириамель побывала в вашем доме. Во всяком случае, мне так говорили», — горячо продолжал принц. «Я очень сильно о ней беспокоюсь. Вы можете ее найти и поговорить с ней?» «Я уже пыталась». Женщина-ведьма встала и снова посмотрела на Лилет, которая бесцельно бродила по краю поляны. Ее бледные губы двигались, словно она напевала безмолвную песню. «Рядом с Мериамель есть что-то или кто-то, мешающий установить с ней связь. Нечто вроде стены. У меня было очень мало сил и мало времени, поэтому я не стала делать второй попытки. А сейчас...» «Вы готовы попытаться?» — спросил джишу «Может быть», — сказала она, снова поворачиваясь к нему. «Но я должна расходовать свою силу очень осторожно». Она перевела взгляд на отца Стронгерда. «А теперь, священник, пойдем со мной. Есть вещи, о которых нам необходимо поговорить. Я несу за тебя ответственность, которая может стать тяжким бременем». «Я знаю», — тихо ответил Стронгерд. Они отошли в сторону, а Джошуа погрузился в глубокие раздумья. Диарно долго смотрел на своего принца, а потом направился туда, где лежал его плащ. Тайгер, спавший рядом, метался в когтях кошмара. белые лица Руки тянутся ко мне! Руки!» Старик рассекал пальцами воздух, и на несколько мгновений пение птиц смолкло. «И так, — закончил Джошуа, — у нас появился слабый луч надежды». «Если Валадо Джулой думает, что мы найдем в том месте убежище и нанесем удар по королю», — прорычал Изорн, нахмурив покрасневшее лицо. «Да, и будем готовиться к возобновлению борьбы», — продолжал Джушу, «то мы должны поступить именно так. К тому же в любом случае нам больше некуда идти. Когда все смогут ходить, мы оставим лес, пересечем территорию высоких третингов и пойдем на восток к скале прощания». Варшева, побледневшая от гнева, открыла рот, она явно собиралась что-то сказать, но ее опередила герцогиня Гутрун. — Зачем нам вообще покидать лес, принц джушо Зачем выходить на равнину, где нам будут грозить новые опасности? Джилой, сидевшая рядом с принцем, кивнула. — Вы задали хороший вопрос. Одна причина состоит в том, что по равнине можно двигаться гораздо быстрее, а время дорого. Кроме того, нам самим следует покинуть лес, потому что запрет, действующий на норнов, распространяется и на нас. Это территория ситхи. Мы пришли сюда, спасая свои жизни. Но задержаться здесь значит привлечь к себе их внимание. Ситхи не любят смертных. «Но разве нас не будут преследовать норны?» спросила герцогиня. «Я знаю такие лесные тропы» которые позволят нам оставаться в безопасности до тех пор, пока мы не доберемся до лугов», — ответила женщина-ведьма. «Что же до высоких третингов, я сомневаюсь, что норны настолько уверены в себе, что осмелятся выйти из леса при свете дня на открытую местность». «Они смертоносные бойцы, но до сих пор их намного меньше, чем людей. Король бури ждал столетия». «Я думаю, у него достаточно терпения, чтобы прятать свое могущество от смертных еще на некоторое время». «Нет, сейчас нам нужно тревожиться из-за армии Элиаса и Тритингов». Она повернулась к Джошуа. «Вероятно, вы это знаете даже лучше, чем я. Служат ли сейчас третинги Элиасу?» Принц покачал головой. «Они всегда оставались непредсказуемыми», — ответил он. «Там живет много кланов» а их верность даже собственным Марктанам не слишком сильна. Кроме того, если мы не станем далеко удаляться от границы леса, то можем и вовсе никого не встретить. Их территория огромная. Когда он закончил говорить, Варшива встала и пошла прочь, покинула поляну и скрылась в березовой рощице. джушуа посмотрел ей вслед, а через мгновение встал, предоставив Джилой отвечать на вопросы тех, кто не слышал прежде о Сесуадра. Варшива стояла, опираясь спиной о э ствол березы, сердито отдирая от него тонкие кусочки коры. Джошуа подошел и долго на нее смотрел. Ее платье превратилось в трепье, часть подола была оторвана на повязке, и теперь кое-где он доходил только до колен. Как и все остальные, она была грязной, густые черные волосы спутались, в них застряли листья и сучки, на руках и ногах имелось множество царапин. Рана на предплечье была перевязана грязной, пропитанной засохшей кровью тряпкой. — Почему ты злишься? — тихо спросил он. Варшива резко к нему повернулась с широко раскрытыми глазами. — Почему я сержусь? — Почему? — Ты глупец! — Ты избегаешь меня с того момента, как нам пришлось бежать из Наглимунда, — сказал Джушо, делая шаг к ней. — Когда я лежал рядом с тобой, ты напрягалась, как священник, чьи ноздри полны запахом греха. Разве так ведут себя любовники?» Варшива подняла руку, словно хотела его ударить, но Джошуа находился слишком далеко. «Любовь!» — сдавленно проговорила она. И ее вдруг вернувшийся акцент превратил это слово в нечто тяжелое и болезненное. «Кто ты такой, чтобы говорить со мной о любви? Ради тебя я потеряла все, а ты рассуждаешь о любви?» Она потерла лицо, оставив на щеке грязную полосу. «Жизнь всех в моих руках», — медленно заговорил принц. «И это тяжким бременем ложится на мою душу. Мужчины, женщины, дети, сотни мертвецов в развалинах на Глимунда. Быть может, я вел себя отстраненно после падения замка, но это из-за того, что мои мысли наполнял мрак, меня преследовали призраки». «С момента падения замка?» — прошепила Варшева. С того момента, как замок пал, ты обращаешься со мной, как со шлюхой. Ты не разговариваешь со мной, со всеми, но только не со мной. Ночью ты приходил, чтобы прикасаться ко мне, чтобы обнимать. Ты думаешь, что купил меня на рынке, как лошадь? Я пошла за тобой, чтобы освободиться от луговых земель и любить тебя. Ты ведь всегда плохо со мной обращался». «И теперь тащишь меня обратно, чтобы показать мой позор всем». И из ее глаз брызнули гневные слезы, и она отошла за дерево, чтобы принц их не видел. На лице джушуа появилось недоумение. «Что ты имеешь в виду? Кому показать твой позор?» «Моему народу, глупец!» — разрыдалась Варшева, и ее голос глухо разнесся по роще. «О, ты про Тритингов!» — медленно проговорил Джошуа. «Конечно!» — Варшива обошла дерево, точно разгневанный призрак с горящими глазами. «Я не пойду с тобой», — заявила она. «Ты можешь взять свое маленькое королевство и идти, куда пожелаешь. Но я не стану возвращаться домой с позором, как и в такой одежде». И она с яростью указала на свое платье. Джошуа горько улыбнулся. «Какая ерунда! Посмотри на меня!» — Я сын верховного короля Престера Джона и похож на пугало. Но разве это имеет значение? Я сомневаюсь, что мы встретимся с третингами, но даже если такое случится, что с того? Неужели ты настолько упряма, что готова умереть в лесу, чтобы несколько обитателей фургонов не увидели тебя в трепье? — Да! — закричала она. — Да! Ты думаешь, я дура? Ты прав! Я оставила свой дом ради тебя. И бежала с земель отца. Неужели я должна вернуться домой, как побитая собака? Я прежде умру тысячу раз. У меня отняли все. А теперь ты хочешь посмотреть, как я буду ползать на коленях? Она упала на землю, и ее белые колени погрузились в мягкую почву. Я умоляю тебя, не ходи к третингам. И если все-таки пойдешь, оставь мне достаточно еды, и я дойду до того места через лес. — Это безумие самого худшего вида, — прорычал джошу Неужели ты не слышала, что сказала Джилой? — Если сейдхи не убьют тебя за то, что ты пришла на их землю без разрешения, ты попадешься норном, и твоя судьба станет еще ужасней. — Тогда убей меня! Она потянулась, чтобы схватить надел, висевший в ножнах на боку Джошуа. «Я лучше умру, чем вернусь к третингам!» Джошуа схватил ее за запястье и заставил встать. Варшива отчаянно сопротивлялась, пинала его по голени ногами, одетыми в легкие, вымазанные грязью туфли. «Ты ведешь себя, как ребенок!» сердито сказал он и отклонился назад, чтобы избежать пощечины. «Ребенок с когтями!» Джошуа развернул ее к себе спиной и толкнул вперед к упавшему дереву. Потом он сел, Притянул Варшеву к себе, так что она оказалась у него на коленях, обхватил ее руками и прижал к себе. — Если ты будешь вести себя как своенравная девчонка, я буду обращаться с тобой соответственно, — сказал он сквозь стиснутые зубы. Она продолжала сопротивляться, и ему снова пришлось отклониться назад. — Я тебя ненавижу, — выдохнула Варшева. — Сейчас я тебя ненавижу, — ответил он, еще сильнее прижимая ее к себе. Но со временем это может пройти. Наконец Варшева перестала сопротивляться и расслабилась в его объятиях. «Ты сильнее меня!» — простонала Варшева. «Но тебе нужно хотя бы иногда спать, и тогда я убью сначала тебя, а потом себя». Джошуа также тяжело дышал. Варшева не была слабой женщиной, а отсутствие кисти правой руки делала борьбу с ней еще более сложной. «Нас осталось слишком мало, чтобы продолжать убийство», — пробормотал он. «Но если потребуется, я буду сидеть здесь и держать тебя до тех пор, пока мы снова не отправимся в путь. Мы пойдем к Сесуадры, и все доберемся туда живыми, даже если мне потребуется применить силу» вершиво вновь попробовала высвободиться, но быстро оставила все попытки, как только поняла, что Джошуа не стал ослаблять объятия. Некоторое время она сидела спокойно, ее дыхание постепенно становилось ровным, руки и ноги перестали дрожать. Тени удлинились, и одинокий сверчок, предчувствуя вечер, затянул свою скрипучую песню. «Если бы только ты меня любил», — сказала она, наконец, глядя в темнеющий лес. «Мне бы не пришлось никого убивать». «Я устал от разговоров, леди», — ответил принц. Принцесса Мириамель и ее спутники-священнослужители свернулись с прибрежной дороги, когда утро уже близилось к концу, и направились по Камеянской долине в сторону ворот города Набама. Они ехали по холмистой местности, И очень скоро Мериамель обнаружила, что ей трудно следить за дорогой под копытами лошади. Прошло уже много времени с тех пор, как она видела настоящее лицо Наббана, родину собственной матери, и искушение повертеть головой стало очень сильным. Здесь крестьянские фермы начали сменять районы когда-то имперского города. В долине было множество поселений и городков, и даже на крутых камеянских холмах пристроились дома из отбеленного камня торчавшие на склонах точно зубы. Дым от бесчисленных костров поднимался вверх, и серая туча повисла над головами путников, словно тент. Мириамиль знала, что обычно ветер разгоняет дым, и небо остается голубым, но сейчас воздух оставался неподвижным. «Как много людей!» — восхищенно сказала она. «А в городе их будет еще больше». «Но в некотором смысле», — заметил отец иван Это не имеет особого значения. Эрчестер в пять раз меньше. Но Хейхолт является столицей всего известного мира. Слава набана живет только в воспоминаниях, за исключением матери церкви, конечно. Теперь набан стал ее городом. — А вам не кажется странным, что те, кто убил нашего Господа Усириса, теперь держат его у своей груди? — спросил Кадрах который ехал чуть в стороне от дороги. После смерти у человека часто появляется много друзей. — Я не понял смысла твоего высказывания, Кадрах, — заметил Дениван, чье простое лицо оставалось серьезным. Но я слышу скорее горечь, чем слава мудрости. — В самом деле? — спросил Кадрах. — Я говорю о полезности героев, которых нет, чтобы высказаться за себя. Он нахмурился. «Господь любит меня, а я так хочу выпить вина!» Он отвернулся, чтобы не видеть вопросительного взгляда Денивана и смолк. Клубы дыма кое-что напомнили Мериамель. «Сколько огненных танцоров мы видели в Телегуре?» — спросила она. «Неужели они теперь есть в каждом городе?» Дениван покачал головой. «В городах их было некоторое количество, но потом они объединились и путешествуют из одного места в другое всюду выкрикивая свои отвратительные лозунги. Пугать должна не их численность, но отчаяние, которое идет за ними как чума. На каждого, кто следует за ними из города в город, остается дюжина тех, кто продолжает носить их послание в глубине сердца, утрачивая веру в Бога. — Люди верят в то, что видят, — заметил Кадрах, который неожиданно пристально посмотрел на Деневана. Они услышали послание короля Бурь и увидели, что способна сделать его рука. Они ждут, когда Господь накажет еретиков, но Господь бездействует. — Это ложь, подрейк горячо возразил Дениван, — или кадрах, или как там еще ты себя называешь. Выбор — вот что важно. Потому что Господь позволяет выбирать каждому мужчине и каждой женщине. Он никого не принуждает себя любить. Монах презрительно фыркнул, но продолжал смотреть на священника. — Да, этого он определенно не делает, — заявил Кадрах. — Странное дело, — подумала Мириамель. Складывается впечатление, что Кадрах просит Денивана что-то понять, пытается убедить секретаря ликтора в том, чего тот не видит. господь желает — начал Деневан. — Но если Господь не склонен к лести, не хочет никого заставлять себя любить и не отвечает на вызовы короля Бурь или кого-то другого, — перебил его кадрах, то почему, почему тебя удивляет, что люди сомневаются в существовании Бога или считают, что Он бессилен? Деневан немного подумал, а потом гневно покачал головой. — Вот для этого и существует Мать-Церковь чтобы нести Слово Божье, чтобы люди могли сделать выводы. — Люди верят в то, что видят, — печально ответил Кадрах, а потом снова погрузился в молчаливые раздумья, пока их лошади неспешно шагали по дороге. К полудню они добрались до оживленной, а не Тулийской дороги, главной магистрали в Набан с востока, через кумиянскую долину. Потоки людей двигались в обоих направлениях образовывая водовороты возле фургонов, ехавших на рынок или с рынка. Мириамель и ее спутники не привлекали к себе внимания и к закату преодолели значительное расстояние. Вечером они остановились в Беллидане, одном из выросших вдоль дороги двух десятков городков, пока не стало так темно, что уже нельзя было отличить, где заканчивается один и начинается другой. Они переночевали в маленьком монастыре где кольцо деневана с печатью ликтора сделало их центром всеобщего внимания. мириамель рано ускользнула в маленькую келью, чтобы никто не догадался о том, кто она на самом деле. Дениван объяснил монахам, что его спутник болен, а потом принес Мериамель сытную трапезу, состоявшую из ячменного супа и хлеба. Когда Мериамель задула свечу и собралась спать, перед ее глазами возникли огненные танцоры. Женщина в белых одеяниях, охваченная ярким пламенем, но здесь, за толстыми стенами монастыря, это уже не казалось ей таким страшным. Еще одно тревожное событие в тревожном мире. К полудню следующего дня они добрались до места, где Анитулийская дорога начала подниматься вверх через горные перевалы, ведущие к пригородам Набана. Они проезжали мимо дюжин пилигримов и торговцев, которые устало сидели на обочине дороги, обмахиваясь шляпами с широкими полями. Некоторые останавливались, чтобы отдохнуть или выпить воды, но среди них попадались и те, чьи упрямые ослы отказывались вести дальше вверх по крутому склону переполненные тележки. «Если мы остановимся до наступления темноты», — сказал Дениван, то сможем провести ночь в одном из горных городков, и тогда утром нам останется один короткий переход до города. Однако есть причины, по которым я не хочу затягивать наше путешествие. Если мы будем продолжать идти дальше после наступления темноты, то до полуночи сумеем добраться до санцеллан майстревиса Мириамель посмотрела на дорогу, потом перевела взгляд вперед, но она терялась в далеких золотых горах я бы предпочла остановиться на ночлег призналась она у меня все тело болит дениман с беспокойством посмотрел на принцессу я понимаю мое умение ездить на лошади еще хуже чем у вас и я испытываю такие же проблемы принцесса». он покраснел и рассмеялся прошу прощения леди но мне кажется будет лучше если мы как можно быстрее доберемся до ликтора». Мириамель посмотрела на кадрах, чтобы понять, хочет ли он что-то добавить. Но монах погрузился в собственные мысли, и его тело заметно раскачивалось из стороны в сторону, когда лошадь поднималась вверх по склону. «Если вы считаете, что это так важно, — наконец сказала она, — то давайте ехать всю ночь. Но, если честно... Я не представляю, что такого могу рассказать Ликтору, или он поведать мне, что не может подождать до завтрашнего утра. — Очень многие вещи изменились, Мириамель, — ответил Дениван, понизив голос, хотя дорога вокруг была пуста, если не считать телеги, поскрипывавшей в половине фарлонга впереди. — В такие времена, когда все становится неопределенным, иногда приходится жалеть о том, что ты не поспешил. «Теперь мне доступна такая мудрость, и с вашего разрешения я буду ею руководствоваться». Они продолжали ехать сквозь сгущавшиеся сумерки, даже после того, как над горами загорелись звезды. Дорога петляла между перевалами, спускалась вниз, проходила мимо поселений небольших городков, пока они не добрались до пригородов огромного города, озаренного таким количеством светильников, что там было светло, как днем. На улицах Набана оказалось много народу. Даже сейчас, когда приближалась полночь. На каждом углу горели факелы. Жонглеры и танцоры давали представления в бассейнах яркого света ради нескольких монет подвыпивших прохожих. Из таверны, окна которой были закрыты ставнями, ночь выдалась прохладной. Доносился шум, а из то и дела открывавшейся двери на улицу проливался свет. Голова Мириамель уже покачивалась от усталости, когда они покинули Анитулийскую дорогу и свернули на путь фонтанов, поднимавшийся на Санцелланский холм. Перед ними вырос Санцеллан Эйдонитис. Его знаменитый шпиль — Казался золотой нитью в свете фонарей, из сотен окон проливалось теплое сияние. «Всегда кто-то не спит в доме Господнем», — тихо сказал Дениван. Когда они медленно поднимались вверх по узким улочкам, направляясь к главной площади, Мириамиль увидела бледные изогнутые очертания башен Санцелан-Маистревюса, сразу за Санцелан-Эйдонитисом на западе. Замок герцога стоял в самой дальней точке скалистого мыса, и оттуда открывался великолепный вид на море. Так сам Набан возвышался над землями людей. «Два Санцеллана», — подумала Мириамель, «один построен, чтобы править телами, другой, чтобы управлять душами». Санцеллан Мейстревис уже достался отца-убийца Бенигарису, но Ликтор, человек Господа, Достойный, как утверждает Дениван, а он очень не глуп Значит, еще остается надежда. Где-то в темном небе закричала чайка, и Мериамель вдруг с сожалением подумала, что если бы ее мать не вышла замуж за Элиаса, Мериамель выросла и жила бы здесь, над океаном. Тут был бы ее дом, и сейчас она бы возвращалась туда, где ее ждали. «Но если бы моя мать не вышла за моего отца», — сонно подумала она, — «меня попросту не было бы на свете». Глупая девчонка. Как они подъехали к дверям дворца Ликтора, Мириамиль уже не очень понимала. Она с трудом боролась со сном. Несколько человек тепло приветствовали Денивана, и она подумала, что у него много друзей. А затем она оказалась в комнате с теплой мягкой постелью. Мириамель сняла только сапоги и забралась под одеяло прямо в плаще с капюшоном. Из-за закрытой двери доносились приглушенные голоса, а немного позднее она услышала звон колоколов «Дома Клавин» на банистке «Аристократы», «Герб Пеликан». Они пробили так много раз, что она не сумела их сосчитать. Мириамель заснула под звуки далекого пения. Отец Дениван разбудил ее на следующее утро, угостив ягодами, молоком и хлебом. Она ела, сидя на постели, пока священник зажигал свечи и рассказывал по комнате без окон. Его святейшество встал рано сегодня утром и ушел еще до того, как я добрался до его покоев. Сейчас его нет в спальне. Он часто так поступает, когда у него есть повод для раздумий просто расхаживает по коридорам в ночной сорочке и никого не берет с собой, за исключением меня, если я нахожусь во дворце». На лице Денивана появилась мальчишеская улыбка. «Его дворец почти так же велик, как Хейхолт, и ликтор может находиться в любом месте». Мириамель стерла широким рукавом молоко с подбородка. «Но нас примет?» — спросила она. «Конечно, как только вернется, я уверен», — сказал Дениван. «Раниссин — глубокий человек, глубокий, как море, и очень часто трудно понять, что кроется за спокойной поверхностью». Мириамель содрогнулась, подумав о килпах в Эмитинском заливе. Она опустила чашу. «Следует ли мне надеть мужскую одежду?» — спросила она. «Что?» — Дениван замер на месте, удивленный вопросом. — О, для встречи с ликтором вы хотите сказать. Я не думаю, что кому-то известно, что вы прибыли во дворец. Я бы мог сказать, что доверю моим коллегам-священникам собственную жизнь. Вероятно, так и есть. Но я слишком долго здесь проработал, чтобы верить в то, что они будут держать язык на привязи. Он указал на стопку одежды на стуле, рядом с тазом с горячей водой, над которым поднимался пар. Поэтому, если вы готовы и утолили голод, то нам пора. Он встал и выжидающе посмотрел на Мириамель. Некоторое время она изучала одежду, а потом повернулась к отцу Денивану, на лице которого появилось рассеянное выражение. — Вы не могли бы встать ко мне спиной, чтобы я переоделась? — спросила Мириамель. Отец Дениван удивленно посмотрел на нее, потом отчаянно покраснел, что изрядно позабавила Мириамель, но виду она не подала. «Принцесса, простите меня. Как не учти вы с моей стороны. Еще раз простите. Я немедленно уйду, но скоро вернусь. М мои извинения. Сегодня утром мне пришлось обдумывать множество вещей сразу». Он выскользнул из комнаты и аккуратно прикрыл за собой дверь. Как только он вышел, Мириамель рассмеялась и встала с постели. Она стащила через голову старые тряпки, вымылась, не переставая дрожать, отметив скорее с любопытством, чем смятением, какими смуглыми стали ее руки и запястья. «Такие бывают у лодочников», — с удовлетворением подумала она. «А какие гримасы появятся на лицах ее фрейлин, когда они ее увидят?» Вода была теплой. Но в комнате было холодно, поэтому Мириамель сразу надела чистую одежду, как только закончила мыться. Она провела руками по коротко подстриженным волосам, раздумывая, не следует ли их вымыть, но потом представила, что ей предстоит идти по длинным каменным коридорам, где гуляют сквозняки, и отказалась от этой мысли. Холод напомнил ей о юном Саймоне, шагавшем сейчас под порывами ветра на студенном севере. Повинуясь импульсу, она подарила ему свой любимый голубой шарф. Но сейчас такой подарок казался ей совершенно неуместным. Тем не менее, она сделала это от всей души. Шарф был слишком тонким, чтобы защитить Саймона от мороза. Однако он поможет ему вспомнить страшное путешествие, которое они проделали вместе. Быть может, даст ему мужество. Она нашла Денивана в коридоре снаружи где он изо всех сил старался сохранять на лице терпеливое выражение. Но в собственном доме священник выглядел как боевой конь, жаждущий сражения, стремился куда-то идти и что-то делать. Взяв Мириамель за локоть, он осторожно повел ее по коридору. «А где кадрах?» — спросила она. «Он пойдет с нами на встречу с ликтором?» Дениван покачал головой. «Я больше в нем не уверен», — ответил священник. Я сказал, что не вижу в нем серьезного зла, но у него слишком много слабостей. Это печально, ведь раньше он мог дать полезный совет, и все же я считаю, что не надо испытывать его искушениями. Сейчас он разделяет приятную трапезу с моими братьями-священниками, и за ним будут внимательно и ненавязчиво наблюдать. Но кем был Кадрах? Спросила она, задрав голову, чтобы посмотреть начинавшиеся у самого потолка гобелены, которые украшали стены коридоров. На них изображали сцены из повешения Эйдона, отречения святого Вильдеревиса, порка Крексиса, бывшего императора. Она подумала о застывших фигурах, широко раскрытых глазах с белой окантовкой и о столетиях, что они провисели здесь, когда в мире происходило множество событий. Станут ли однажды ее дядя и отец персонажами фресок и гобеленов через многие годы после того, как обратятся в прах? Кадрах? Когда-то он был святым человеком, и дело не только в одежде. Деневан о чем-то задумался, а потом продолжил. Мы поговорим о вашем спутнике в другой раз, принцесса, если вы простите мою грубость. Сейчас вам следует подумать о том, что вы скажете ликтору. «Что он хочет знать?» — спросила Мериамель. «Все?» — Дениван улыбнулся, и его голос заметно смягчился. «Ликтор хочет знать все и обо всем. Он говорит, что это определяет собременем матери церкви, лежащим у него на плечах, а потому решения должны быть приняты на основании истинных фактов. Но я считаю, что он просто очень любопытный человек», — священник рассмеялся. Он знает больше о ведении бухгалтерии, чем большинство песцов-священников в канцелярии санцелама и я слышал, как он часами обсуждал доение коров с крестьянином из края озер». Выражение лица деневана стало серьезней. «Но сейчас наступили тяжелые времена. Как я уже говорил ранее, некоторые источники моих сведений нельзя открыть даже ликтору, так что ваши слова» а вы многое видели собственными глазами, помогут ему узнать истинное положение дел. И вам не нужно ничего бояться. Ему можно говорить все. Раниссин наделен мудростью и знает больше об устройстве мира, чем любой известный мне человек. мирямель показала, что они целый час шли по темным коридорам Санцеллан-Эйдонитиса. Но если не считать габелены на стенах и священников, которые куда-то спешили, каждый следующий коридор ничем не отличался от предыдущего. И очень скоро Мериамель перестала понимать, в какой части дворца они находятся. Кроме того, огромные каменные коридоры были сырыми и плохо освещенными. Когда они, наконец, добрались до большой деревянной двери с изящно вырезанным на ней деревом, Мериамель обрадовалась, что их путешествие подошло к концу. Дениван, собравшийся толкнуть дверь, остановился. — Нам нужно продолжать соблюдать осторожность, — сказал он и подвел принцессу к маленькой двери, находившейся в нескольких локтях дальше по коридору. Когда он распахнул эту дверь, они прошли через маленькое помещение с обитыми бархатом стенами. В жаровне тлели угли. широкий стол Занимавший большую часть помещения, был завален манускриптами и толстыми книгами. Дениван оставил Мириамель греть руки над жаровней. «Я скоро вернусь», — сказал он, отодвинув в сторону занавес на стене за столом. Когда занавес вернулся на прежнее место, священник исчез. Мириамель почувствовала приятное пощипывание в пальцах и отошла от жаровни, чтобы взглянуть на некоторые развернутые пергаменты на столе. Они показались ей неинтересными, поскольку были заполнены цифрами и описанием границ владений. Книги неизменно имели религиозное содержание, за исключением одного открытого тома с гравюрами, изображавшими диковинных существ и непостижимые церемонии, который лежал поверх остальных. Мириамель принялась осторожно перелистывать страницы, пока не нашла закладку из куска ткани. Она увидела примитивную иллюстрацию мужчины с оленьями рогами, широко раскрытыми глазами и черными руками. Толпы испуганных людей жались к ногам рогатого существа, над его головой в черном небе висела одинокая звезда. Мириамель показалось, что его глаза смотрят прямо на нее. «Са Аздридан Кондикелес», — прочитала она надпись под гравюрой. Звезда завоевателя. Мириамель вдруг почувствовала, что дрожит. От гравюра исходил холод, который не мог сравниться со стылыми коридорами сан -Селана. Казалось, перед ней нечто уже виденное в кошмарах или эпизод из рассказанной в детстве истории, но только сейчас ей открылось его зло. Мириамель поспешно вернула страницы в прежнее положение и принялась тереть пальцы о плащ, словно касалась чего-то нечистого. Из-за занавеса, за которым исчез Дениван, доносились стихи и голоса, и Мириамель подошла ближе, пытаясь разобрать их смысл, но у нее ничего не получилось. Тогда она осторожно сдвинула в сторону занавес и увидела падавший из соседнего помещения свет. У Мириамиль сложилось впечатление, что она смотрит на зал для аудиенции ликтора. Таких необыкновенных украшений ей никогда прежде не доводилось видеть с тех пор, как она накануне ночью, засыпая на ходу, прошла через вестибюлю входа. Высокие потолки были расписаны сотнями сцен из книги эйдана Окна казались ламтями серого утреннего неба. За креслом в центре комнаты висело огромное лазурное знамя с вышитыми на нем столбом и деревом, символами Матери Церкви. Эликтор ранисин стройный мужчина высокой шапки, сидел в кресле и слушал толстяка в пышных золотых одеяниях эскритора. Денивен стоял сбоку, нетерпеливо переступая с ноги на ногу на толстом ковре. «Но в этом все дело, ваше святейшество». — сказал Толстяк, лицо которого сияло, а голос был выверенным и спокойным. — Оскорбить верховного короля именно сейчас, ну, у него не самое подходящее настроение. Мы должны тщательно обдумывать наше высокое положение, а также помнить о благополучии всех тех, кто ищет руководство матери церкви. Он вытащил из кармана небольшую шкатулку и закинул что-то в рот. Его круглые щеки на несколько мгновений стали плоскими, он начал что-то сосать. — Я понимаю, Веллигис, — ответил Ликтор, поднимая руку, и по его губам скользнула быстрая улыбка. — Твои советы всегда были хорошими. Я не устаю благодарить Бога, что он нас свел. Веллигис склонил голову, принимая похвалу. — А теперь будь так добр, — продолжал Ранесин. — Оставь нас. Мне нужно уделить время бедняге Денивену. Он отсутствовал много дней, и я должен узнать новости. эскритер опустился на колени, что оказалось совсем непростым делом для человека его размеров, и поцеловал край голубых одеяний ликтора. — Если я вам понадоблюсь, ваше святейшество, я буду в канцелярии до полудня. Он встал и вышел из зала, изящно раскачиваясь и бросив в рот, Еще один леденец из шкатулки. — Вы в самом деле благодарите Бога за то, что он вас свел? — с улыбкой спросил Деневан. Ликтор кивнул. — Да, конечно. Для меня Велигис — живое напоминание о том, что человек не должен воспринимать себя всерьез. У него наилучшие намерение, но он слишком высокопарен. Деневан покачал головой. Я готов поверить, что он хочет как лучше, но его советы преступны. Сейчас самое время для Матери Церкви показать себе живой силой, олицетворяющей добро. — Мне известны твои чувства, Дениван, — мягко сказал виктор Но именно сейчас нельзя принимать поспешных решений, чтобы в будущем о них не сожалеть. Ты привез принцессу? Секретарь Ранессина кивнул. «Я сейчас ее приведу. Она ждет в моем рабочем кабинете». Он повернулся и зашагал через зал аудиенца. Мириамель поспешно вернула занавес на место, и когда Дениван вернулся, она снова стояла возле жаровни. «Пойдемте со мной», — сказал священник. Ликтор освободился. Когда они подошли к креслу... Мириамель сделала реверанс и поцеловала край одеяния ликтора. Старик протянул к ней неожиданно сильную руку и помог подняться. «Пожалуйста, присядьте рядом со мной». Он жестом попросил Денивана принести стул. «Пожалуй, тебе стоит захватить стул и для себя», — сказал он секретарю. Пока Дениван ходил за стульями, Мириамель воспользовалась шансом разглядеть ликтора. Она не видела его около года но у нее сложилось впечатление, что он мало изменился. Редкие седые волосы обрамляли бледное красивое лицо, а в живых, как у ребенка глазах, читалось скрытое азарство. Мериамель не могла не сравнить его с графом Стриви, хозяином Пердруина, чье морщинистое лицо без слов говорило о его невероятной хитрости. Ренессин казался простодушным, но Мериамель, Не требовалось заверения деневана чтобы понимать, что за безобидной внешностью Ликтора пряталось нечто гораздо более значительное. «Ну, дорогая принцесса», — сказал ранисин когда все уселись, «я не видел вас с похорон вашего дедушки». «Да, вы выросли. Но что за странная одежда у вас, миляди?» — он улыбнулся. «Добро пожаловать в дом Господа». Вы в чем-нибудь нуждаетесь? Нет, если речь идет о еде и питье, ваше святейшество. Ранесин нахмурился. Я не любитель титулов, а мой особенно тяжело ложится на язык. Когда я был молодым человеком в Станшире, мне и в голову не приходило, что я закончу жизнь в далеком Набане, где меня будут называть святейшим и великим. «Я никогда больше не услышу имени, которое мне дали при рождении». «Разве Ренессин не ваше настоящее имя?» — спросила Мириамиль. лектор рассмеялся. «О, нет! Я родился в Эркинланде, где получил имя Освайн. Однако эркинландюры редко достигают таких вершин, и смена имени на Нанабанайская выглядела разумным шагом». Он наклонился к ней и осторожно похлопал ладонью по ее руке. «Кстати, если уж мы заговорили о перемене имен, Дениван рассказал мне, что вы совершили долгое путешествие и очень много видели с тех пор, как покинули отцовский дом. Вы расскажете мне хотя бы о некоторых ваших приключениях». Дениван ободряюще улыбнулся, а Мириамель сделала большой вдох и начала говорить. Ликтор внимательно слушал, пока она рассказывала о набиравшем силу безумии отца, как оно заставило ее покинуть Хейхолт, об отвратительных советах Прайрата, о Джошуа, которого Эля сбросил в темницу. Более яркий солнечный свет начал проникать в зал для аудиенции через высокие окна. Дениван встал и отправился заказать им еды. Быстро приближался полдень. «Поразительный рассказ», — сказал Ликтор, пока они ждали возвращения его секретаря. «Теперь я получил подтверждение многим слухам, которые до меня доходили». Он потер пальцем тонкий нос. «Господь у Сири нам мудрость. Почему людям не хватает того, что они уже имеют?» Вскоре Дениван вернулся вместе со священником, который принес сыр и фрукты на подносе, а также бутылку вина с пряностями. И Мириамель продолжила свой рассказ. Пока она ела и говорила, ранисин время от времени прерывал ее мягкими, но умными вопросами. И в нее возникло ощущение, что она беседует с добрым старым дедушкой. Мириамель рассказала ему о псах норнов, которые преследовали ее и девочку-служанку по имени Лилет. Как спасли Саймон и Бенабик. Потом она поведала Раннесину о событиях, произошедших в доме Джилой, и пересказала страшное пророчество Ярнауги о Наглимонде. Тут Ликтор и Дениван переглянулись. Когда Мириамель закончила, Ликтор сдвинул высокую шапку назад, в процессе аудиенции она несколько раз сползала вниз, и с довольным вздохом откинулся на спинку кресла. Его блестящие глаза стали печальными. Нам столько всего следует обдумать, как много ужасных вопросов осталось без ответа. О, Господи! Ты поставил своих детей перед суровыми испытаниями. Я чувствую приближение страшного зла. Он повернулся к Мириамель. Спасибо за новости, принцесса. Хотя среди них нет хороших известий, но только глупец желает пребывать в счастливом неведении. А я... «Стараюсь избегать подобных ситуаций. Это мое самое тяжкое бремя». Он задумчиво пожевал губами. «Ну, Дениван, — наконец заговорил Раниссин, — рассказ принцессы делает вчерашние новости еще более зловещими. О каких новостях вы говорите, ваше святейшество?» — спросил Дениван. «У нас не было возможности поговорить после моего возвращения». Ликтор сделал глоток вина. «Элиас послал Прайрата для встречи со мной», — ответил Ранисин. «Завтра его корабли прибудут из Хейхолта. Его миссия очень важна для Верховного Короля». «Прайрат будет здесь?» — с тревогой спросила Мириамель. «А мой отец знает, что я здесь?» «Нет-нет, не бойтесь», — успокаивающе ответил Ликтор и снова похлопал ее по руке он будет говорить с матерью и церковью. — Он дьявол! — резко сказала Мириамель. — Не верьте ему! — ранисин рассудительно кивнул. — Я не забуду о вашем предупреждении, принцесса Мириамель. Но иногда мой долг состоит в том, чтобы беседовать с дьяволами. Он опустил взгляд и посмотрел на свои руки, словно рассчитывал обнаружить там решение всех проблем. Когда Дениван повел Мириамель к двери, Ликтор вежливо попрощался с ней, но его голос вновь был полон грусти.